Будущее книги Группа компетентных лиц, которая в 1460 году исследовала изобретение Иоганна Генсфлейша Гутенберга, пришла к выводу, что книгопечатание является делом бесполезным и не имеющим будущего. Обоснование было абсолютно недвусмысленным. Число лиц, умеющих читать, являлось столь малым, что вполне хватало книг, переписываемых монахами. Гарольд Вейрих, Отто Вильферт. Что станет с книгой? Кто захочет, может справиться об этом в панораме будущего. Книги под названием «Взгляд из 2000 года». опубликованный американцем Эдвардом Белами в 1887 году. Глава 15 перечисляет странные обычаи. Например, автор назначает твердую сумму гонорара, но должен сам оплачивать изготовление своей книги. Это доказывает, сколь серьезными должны быть причины, побудившие его к написанию книги. Белами, который ничего не знал об автомашинах, самолетах, радио, телевидении и атомной энергии, не дал никакой справки о том, как он представлял себе вопросы технического развития книг и их социального воздействия. Сегодня на земном шаре ежегодно печатается 500 миллионов квадратных метров бумаги. Если собрать ежегодно издаваемые книги и журналы, хотя бы по одному экземпляру, то для их размещения в библиотеке потребовалось бы 30 километров полок. Во всем мире выходит в свет в общей сложности 50 тысяч названий естественно-научных и технических журналов. Однако 95% помещаемой в них информации никогда серьезно не просматривается. Пожалуй, не стоит размышлять о том, Будет ли вообще читать человек будущего? Это, конечно, его личное дело. Но нельзя не сказать, что чтение благоприятно отражается на мыслительных способностях, творческой силе, фантазии, способности концентрировать усилия и самодисциплине, короче говоря, на всех тех качествах, которых человек всегда нуждается.